Я вспомнил вдруг, так же неожиданно, как встречу в моей типографии и с Седовым, беседу с нашим брошюровщиком Лейбовичем в ту субботу, когда в последний раз видел Седова. Из типографии в тот день никто не вызывал скорую помощь. Между тем Лейбович видел из окна, как вышедшего Седова втолкнули в санитарную машину. И поскольку он наверняка оказал им сопротивление, то тут же в машине был убит и отвезен прямо в морг больницы, в которой работали врачи-русские мигранты. Это еще одно преступление Эфрона. Глава 4. На следующий день немцы вторглись в Бельгию, Голландию и Люксембург. Газеты вышли с шапками. Германская авиация бомбардирует французские города. Есть убитые и раненые. Сбиты 44 самолета противника. Франко-английские войска, перейдя в бельгийскую границу, вступили в бой с немцами. Гитлер издал краткий приказ по армии. Солдаты, исполните свой долг. Германский народ вас благословляет. Французы и русские пытались вдохнуть отвагу, постывающую кровь, 84-летнего премьер-министра маршала Анри Филиппа Петена. До номинада публиковал фильетоны, напоенные ядом сатиры и горечью разочарования. Бьют барабаны, играет труба, в ногу с солдатом шагает судьба, в небе штандарт переливом горит. Фюрер с балкона слова говорит. Немцы становятся все на носки, немки кидают ему васильки, пенится пиво в тяжелых ковшах, марши звучат в музыкальных ушах. Матери спешно рожают детей, дети нужны для великих затей. Каждый ребенок вольет ручеек в общий великий германский поток. «Бурный поток обратится в потоп», — так говорит господин Риббентроп. Бледный, помешанный, бешеный, злой, С пеной запекшийся, с черной слюной, Геббельс, последний презренный торсит, Бьется в подучий и в крик голосит. Вздутый и темный, отъявленный плут, Геринг шагает сей будущий брут, Весь в сладострастной и пьяной тоске, Холод кинжала почуял в руке, Реют знамена и плошки чадят, Сверху из окон кухарки глядят В лаврах, на локонах, с лирой в руках Плавает шиллер в своих облаках Гет и глядит с олимпийских вершин Немцы стоят, проглотивши аршин Бьют барабаны, играет труба В ногу с солдатом шагает судьба Французские газеты опубликовали забавный прожект победоносного завершения войны. Американский миллионер Самуэль Гарден-Черч, директор института Карнеги в Питтсбурге, объявил премию в миллион долларов за поимку Гитлера живым и невредимым. Под проектом остроумная карикатура. Риббентроп спрашивает Геббельса, показывая на портрет Гитлера. Скажи, ты не знаешь, этому самому Черчу можно верить на слово? Престарелый и выживший из ума норвежец Кнут Гамсун публично упрекался отечественников за сопротивление германцам. Газеты припомнили, что еще в 1935 году он яростно выступал против присуждения Нобелевской премии мира немецкому писателю Карлу фон Осетскому, находившемуся в концлагере за осуждение гитлеровского режима. В 1936 году Премия была присуждена, а через год по приказу Геббельса Осетский был убит. Русский писатель Михаил Осаргин назвал гнусной позицию Гамсона, выразив общую точку зрения своих соотечественников. Павел Николаевич Милюков опубликовал статьи, в которых писал, что Гитлер неврастенник в крайней степени, одержимый манией величия. Влюбленный в себя и считающий других своими орудиями, не и просто не слушающий возражений, умеющий только вещать до фальцета, до хриплого крик, или погружающийся в загадочное молчание. Сверхчеловек, божество или антихрист. Люди этого типа часто обладают гипнотической силой, которая легко покоряет толпу. тем легче, чем толпа больше. Как ненормальные люди одной идеи, Гитлер хитер. Он тщеславный ремесленник, старающийся пробиться в культурную среду. Гитлер не читает книги. Русские первыми взялись за оружие. Николай Оболенский, Зинаида Шаховская, княгиня Вика Оболенская, Александр Бахрах, Владимир Сосинский, Вадим Андреев и многие другие добровольцами ушли сражаться с фашизмом. Вместе с французами они грудью встали против агрессоров. Сражались они так, что их храбрость вызывала уважение врагов и подымала воодушевление уголов. И все же железная огненная лавина победно скрежетала по Европе. Глава пятая. В мае 1940 года в Париже было девять православных храмов. Самый большой и, кажется, самый старинный Александра Невский, Нарю Дарю. Ежедневно с раннего утра до вечера здесь шли службы, литургии, общие частные панихиды, акафисты. Здесь отпевали Федор Ивановича Шаляпина и других знаменитых. Хотя Бунин любил обратиться к Богу в тишине уединения, но он ради общения со Святой Православной Церковью был довольно частым гостем на Рю-Дарю. Он молитвенно преклонял колени и в Храме Христа Спасителя на Рю-Дюбуа, и в Церкви Сергиевского Подворья на Рю-де-Креме, и в Церкви, освященной во имя любимого и особо чтимого Иваном Алексеевичем, преподобного Серафима Саровского, и страстно просил Господа не оставлять его.